Майкл Маршал Смит «Правота» Был понедельник. Четвертый день их отпуска. И четвертый день с утра до вечера шел дождь. Дэн это не особо тревожило. В конце концов, в Лондон ведь не за загаром ездят. Тем более в феврале. К тому же они были экипированы соответственно. Да и вообще в городе полно музеев, магазинов, галерей. Истории кругом столько, что из ушей лезет. Хороших ресторанов полно, а старбаксов не меньше, чем дома. Так что сырость в перерывах между остановками можно и потерпеть. А в остальное время прекрасный отдых вам обеспечен. Прогноз погоды Дэн знал его наизусть, ведь он будил его в 5.30 каждое утро. Обещал, что к концу недели ситуация улучшится. Это, конечно, обнадеживало. Но погода в целом такая штука, против которой не попрешь. Она такая, какая есть. И все тут. Вот и принимай ее такой. Меняй свои планы, подстраивайся. И нечего жаловаться. Нет смысла постоянно ныть. А вот на сбой своих внутренних часов повлиять можно. Когда летишь в Европу, они делали это много, много раз с тех пор, как выросли их дети, следуя простому правилу. Поскольку самолет садится ранним утром, то в дороге есть смысл немного поспать. Пусть даже сон будет рваный, недолгий, беспокойный, все равно это помогает. Потом, едва ступив на землю чужой страны, надо мысленно переключить себя на новый режим и оставаться на ногах до тех пор, пока не настанет обычное время ложиться спать. Тогда ваше тело быстро разберется, что к чему, и вечером, едва улегшись, вы будете спать, что бы там ни было. Может, еще пару дней после обеда вы будете чувствовать себя как с похмелья, но в остальном с вами все будет в порядке. Дэн так и поступил в этот раз. Он вообще всегда так поступает. Но не Марсия. Несмотря на то, что они все обсудили заранее, Марсия весь полет не сомкнула глаз. Сказала, что просто не может заснуть, хотя Дэн ухитрился по кемаре часок другой. Немного, но достаточно для того, чтобы обмануть тело, заставить его поверить, будто какая-никакая ночь все же прошла. Зато потом, когда к обеду они добрались до отеля, она начала зевать и бормотать, как, мол, спать хочется. Дэн говорил ей держаться, но после обеда она таки отключилась на кровати в их номере. Дэн оставил ее там а сам вышел пройтись по близлежащим кварталам. Конечно, чувствовал он себя немного странно, голова окружилась, но ему в целом нравилось и само ощущение, и прогулка. Для него это было что-то вроде предварительной разведки. Он узнавал, где находятся ближайшие кафе, где книжный магазин и так далее. А еще это напоминало ему о том, что он как-никак проделал очень странную вещь. Пролетел много миль, и теперь не дома. Для Дэна такая прогулка служила церемонии начала отпуска. Он как бы заявлял всему окружающему «А вот и я». Когда он вернулся в отель, Марсия была в душе. Они вышли вдвоем, погуляли немного, потом поужинали в ближайшем ресторане. К десяти Дэн был уже совсем никакой и только мечтал о постели. А вот Марсия, напротив, набирала обороты. Ей хотелось поговорить о предложении семь и связанными с ним вопросами дежурной теме дома в Орегоне. Дэн и на своей земле не очень-то интересовался П-7. Все равно его не примут, что, конечно, жаль, но таковы уж люди. А здесь и подавно. Зачем, спрашивается, ехать в другую страну, если и там продолжать переливать из пустое в порожнее то, что дома надоело? Когда он... Между двумя затяжными зевками высказал ей это. Марсия принялась в шутку анализировать причины его очевидной неспособности, поддержать сколько-нибудь связанный разговор на тему, не касающуюся книг, а потом снова ловко вырулила на П-7. Это продолжалось еще минут двадцать Когда Дэн все же сказал, что идет спать, Марсия встряхнула головой и встала. «Первый вечер у отпуска псу под хвост». Яснее ясного говорил язык ее тела. «Спасибо тебе большое, скотина-муженек. Спасибо». В ту ночь Дэн спал как младенец. А Марсия не очень. Следующие два дня они совершали вылазки в город. Посещали самые известные достопримечательности, одну за другой вычеркивая их из списка. Дэн не без удовольствия отбывал обычную туристическую повинность, зная, что к выходным все образуется. Они осмелеют, войдут в режим и займутся, чем им захочется. К субботе он уже так привык жить по Гринвичу, что после обеда не испытывал никакой особой сонливости, которую не могла бы разогнать чашка крепкого латте. А вот Марсия все больше выбивалась из ритма. Она просыпалась в 6, в 5, в 4 часа утра. Читала, сидя в постели. Причем, конечно же, американский роман или один из тех журналов, которые она привезла с собой из дома. Или как в понедельник утром включала телевизор. Потихоньку, конечно. Но все равно ведь слышно, как потрескивает кинескоп. И переживала из-за дождя. Но настоящей проблемой был вовсе не сбой внутренних часов. Хотя это тоже раздражало, особенно потому, что этого так легко было избежать. Будь все дело в этом, Дэн только пожалел бы жену. В конце концов, что смешного в бессоннице? Лежишь, пялишь глаза в чужой потолок, а мозг без конца прокручивает одни и те же мысли. Нет, он сочувствовал тем, кто не может спать. Но вот что по-настоящему сводило его с ума, так это бесконечные разговоры о бессоннице. Весь ее дурацкий треп, то же самое бывает и когда Марсия простужается. Если простужается Дэн, он просто пьет таблетки и ждет, когда все пройдет. Ну, похлюпает носом, покашляет, конечно. Куда от этого денешься? У Дэна на простуду уходит 4 дня. На все про все. От первого чиха до последнего вздоха облегчения, слава богу, кончилось. У Марсии простуда превращается в двухнедельный мини-сериал «Гвоздь сезона». В начале... Скрупулезно отмечаются, детально описываются и внимательно изучаются первые признаки. Подчеркивается опасность грядущего заболевания. Во всеуслышание оплакивается его несвоевременность. В девяти случаях из десяти данная фаза продолжается один вечер, после чего симптомы, если их можно так назвать, всего-то пара апчхида, небольшая головная боль, исчезают начисто. Но иногда простуда разыгрывается не на шутку. И тогда на следующее утро Марсия неверным шагом спускается вниз с одеялом на плечах, с помятым лицом, красным носом и всклокоченными волосами. А потом, по крайней мере, неделю она говорит об этом. Постоянно обновляющийся бюллетень, как если бы он Двадцать раз на дню спрашивал ее, а теперь, дорогая, расскажи мне, что именно ты ощущаешь каждой клеточкой своего тела, и не жалею подробностей. Правда, я же должен знать. Репортаж о состоянии носовых и лобных пазух. Сводка событий в нижнем отделе позвоночника. Одиннадцатичасовой фильм под названием «Горло». Но сначала информация от нашего спонсора, сопливого носа и компании. Со временем простуда заканчивается. Еще два дня она замечание об улучшении состояния, и она приходит в себя и превращается в женщину, которая никогда не простужается, но просто никогда. Вот тут-то для Дэна и начинаются настоящие неприятности. Десять дней относительной тишины приводят к тому, что ее голова переполняется наблюдениями чрезвычайной важности, которые ей просто необходимо выплеснуть наружу, иначе она лопнет. Любой разговор Даже самый пустяковый может вдруг сойти с накатанной колеи и понестись по ухабам обсуждения глобальных или не очень событий дня, года, века. В каковом обсуждении Марсея непременно проявит твердость в сочетании со справедливостью, тонкость восприятия в купе с резкостью суждений, словно выступая перед солидной радиоаудиторией. Его участие в этих дебатах допускалось, но лишь на уровне фона ему позволялось вбросить реплику другую, как будто он был интервьюером. Большую часть времени говорила она. Любой намек на несоответствие продолжительности и глубины этой дискуссии с местом и временем ее проведения, ужином в соседнем ресторане, воскресным завтраком или его желанием спокойно полежать в ванне — наталкивался на мастерски завуалированный контрнамек на то, что он просто недостаточно думал об этом предмете или что он уже сказал свое слово, а теперь ее очередь. И выступление продолжалось. Во время одной из таких оказий, когда романтический ужин перерос в двухчасовую лекцию о действующих в их городке правилах районирования, Деневы желал, чтобы на свете был такой независимый суд, вроде агентства, куда он мог бы обратиться. ни Не из недобрых побуждений, нет. Просто ради того, чтобы доказать себе свою правоту. И где кто-нибудь раз и навсегда подтвердил бы, что она искажает суть обсуждаемого вопроса, подтасовывает факты, меняя тему всякий раз, когда почувствует зыбкую почву под ногами и ежемесячно подхватывает насморк. Он любил свою жену и не хотел видеть ее другой. Просто время от времени он жалел, что нет никакого способа подтвердить свою правоту. И страшно удивился, обнаружив, что такой способ существует. Книжный магазин находился на боковой улочке на полпути от их отеля к чарин росс роуд Когда они были в Лондоне в прошлый раз, в 1990-х, здесь был район сплошных книжных лавок. Как и повсюду в мире, здесь их потеснили мега-магазины с одной стороны и онлайн-аукционы с другой. Специализированная торговля сохранилась, но букинистические и антикварные лавки либо закрылись, либо запаршивили. А на месте безвременно погибшего филиала Borders зияла большая дыра. Оставив Марсию в отеле принимать утренние оздоровительные СПА процедуры, Дэн слегка рассердился, обнаружив, что успел пройти всю улицу из конца в конец, а у него еще полтора часа свободного времени. Рано возвращаться в отель, чтобы ходить там из угла в угол, не хотелось. К тому же в то утро Марси особенно сильно страдал от недосыпа и расстраивалась из-за погоды. А поскольку он не проявил должного сочувствия, полагая себя бессильным повлиять как на одно, так и на другое, то они наговорили друг другу резкостей. Повинулась капризу, он решил заглянуть на неотмеченные на карте улочки по бокам от магистрали, и там обнаружил «Пандора Букс» — узкий деревянный фасад с витриной, вывеска, набранная подходящими к случаю потертыми золотыми буквами. Окно загромождали случайно подобранные тома в старинных переплётах. Названия их не говорили Дэну ровным счетом ничего. То, что надо. В особенности ввиду того, что опять накрапывает дождь. В который раз уже принимается. Едва войдя внутрь, он улыбнулся, почувствовав запах. Так пахнет старая, забытая бумага, покрытая пятнами, измятая, сморщенная. Ароматы старых полок и почтенной пыли добавляли свою желанную ноту. Именно так и должно пахнуть в подобных местах. Тишиной, покоем, собственными непотревоженными мыслями, неспешностью. Помещение было небольшим, всего футов 20 на 15, Но полки, загромождавшие его до самого потолка и приглушенный свет, делали его просторнее. В задней части магазина виднелись две деревянные лестницы, ведущие одна вниз, другая наверх. И ни одна из них не имела таблички только для служащих, что обещало продолжительное удовольствие. А букинистические магазины сами по себе одно сплошное обещание. У стены справа стоял небольшой письменный стол, сплошь заваленный книгами, нуждающимися в категоризации, но ни за самим столом, ни вообще в магазине никого не было. Дэн сначала смутился, но потом поставил свою сумку к столу. Обычно в книжных просят так делать во избежание воровства, да и удобнее, обе руки свободны. Он начал осмотр с верхнего зала. Книг там было до черта, иначе не скажешь. Но это была недавняя продукция, и потому не представляла интереса, хотя Дэн все же нашел одно отпечатанное на дешевой бумаге карманное издание, которое можно было подержать в руках. Пока он вертел книжку, обдумывая, стоит ли тратить на нее два фунта, ему показалось, будто кто-то поднимается по лестнице. Но обернувшись, он никого не увидел. А когда он опять спустился в зал первого этажа, этот кто-то, вероятно, ушел в полуподвал. У полок среднего этажа он задержался надолго, так как здесь в основном были собраны книги по местной истории. В конце концов, он отыскал одно издание, которое ему точно захотелось купить, плюс еще пару-тройку таких, относительно которых стоило подумать. Все зависело от того, удобно ли будет их везти. Книга, которую ему хотелось купить наверняка, была довольно тяжелой. И он подошел с ней к сумке, чтобы прикинуть размер. Тут ему опять показалось, будто кто-то входит в комнату сзади. Но когда он обернулся, сверкая улыбкой, «Какой у вас чудесный магазин!» Там снова было пусто. Вероятно, просто какой-то шум наверху. Пути книгопродавцев неисповедимы, особенно когда они расставляют книги в алфавитном порядке. Ту книгу он нашел в подвале. Сначала ему показалось, что там ничего любопытного нет. Комната была в половину меньше верхних, книги стояли в совершенном беспорядке. Тома самого разного возраста и состояния были просто свалены на полке, ежеминутно грозя обвалом. А еще там сильно пахло сыростью, вероятно, из-за мрачных пятен на стенах, которые, если не вызывали этот запах, то наверняка усиливали его». Во многих местах отошла штукатурка, являя взгляду кирпичную кладку с потеками воды. Дэн все же побродил немного по подвалу, где, раздвигая груды книгоподобной чуши, сам себе бухгалтер, испанский за двадцать секунд, поиск своего внутреннего «я» и умение видеть внутренние сны, обнаружил среди них парочку томов постарше, но скоро отверг и их ужас до да чего неприятно когда последний этаж оказывается самым неинтересным но что греха таить именно так часто и бывает он уже хотел сдаться подняться наверх и заплатить за то что выбрал как вдруг его внимание привлек книжный шкаф спрятанный у самой задней стены он решил проверить и его тоже в конце концов куда ему спешить издалека ему показалось будто книги на полках этого шкафа намного старее прочих. Но выяснилось, что он ошибся. В основном это были тома из серии Эвримен в кожаных переплётах и довольно симпатичные, но слишком банальные для того, чтобы тащить их через океан. Он уже повернулся к шкафу спиной, как вдруг что-то заставило его обернуться и поглядеть внимательнее. Расставив ноги и уперев руки в бока — Он начал прочесывать шкаф глазами, полку за полкой. Наверняка что-то на них зацепило его взгляд. Но что именно, он не успел заметить. Ничего особенного он не ждал, просто любопытно было выяснить, что же такое привлекло его внимание. Постепенно он нашел ее. Книжку с корешком, потрепанным сильнее, чем у других. Он осторожно вытащил книгу. Она называлась «Надежда младшего демона. Часть вторая» что вообще-то было довольно странно. Книжка была маленькой, плотной, в ветком переплете из старой кожи, около дюйма толщиной, 6 на 4 дюйма размером. Заглавие на корешке, похоже, написали от руки чернилами. Открыв верхнюю обложку, Дэн увидел фронтиспис, который утверждал, что книга якобы напечатана в Риме в 1641 году. Но этого просто не могло быть. В таком случае... Она должна была быть на латыни, или уж, по меньшей мере, на итальянском. Но ничего подобного. Книга была на английском. По преимуществу. Пролистывая книгу, он понял, что она вряд ли могла быть опубликована именно в таком виде. Местами она выглядела действительно очень старой. Бумага вся в пятнах, засаленная, как кухонное полотенце. Текст на непонятных языках набран нечитабельными шрифтами. Другие ее части оказались напечатанными сравнительно недавно. Бумага свежая, лощеная, тематика современная. Хотя попадались вставки на французском, немецком и каком-то восточноевропейском языке. И еще вроде на корейском, судя по тому, что знаки сильно напоминали те, которые он видел дома, проходя мимо корейского продуктового рынка. Не менее сложно было разобрать, о чем эта книга. «Проповедь целомудрия», сменялась страницами, посвященными листопадным деревьям. Те уступали месту чему-то вроде путеводителя по Баварии с пятнистыми черно-белыми фотографиями, сделанными должно быть еще до Первой мировой войны. За полемикой о какой-то таинственной ближневосточной секте следовали любовные стихи с математическими уравнениями в сносках, которые прерывались двухстраничным рукописным документом, похоже, отчетом о делах какой-то сахарной плантации Вест-Индии XVIII века. Во всем этом не было ровным счетом никакого смысла. И все же внизу каждой страницы стояла колон-цифра. Номер. И порядок этих числительных не прерывался от начала до конца, независимо от тематики текста и того, был ли он набран поблекшими готическими буквами вручную или с суперчетким жильсансом на компьютере. Дэн снова перелистал страницы от конца к началу и увидел нацарапанную карандашом цену — 5 фунтов. 8 баксов 90 центов. Ха. ему уже хотелось эту книгу, хотя он и не знал, почему. Он еще порылся в книге, еще повод превратить смутное желание в очевидную причину, но находя лишь новые, бессвязные фрагменты бесполезной информации. Вот репродукция каких-то акварелей неизвестных ему художников, судя по всему, не из лучших. Список населенных низин Армении. Вставка о современной электронной инженерии. Схемы соединений прилагаются. Рядом чернильный набросок мужчины с топором, в духе да Винчи, за которым следовал длинный фрагмент из чего-то похожего на детскую книгу с картинками про счастливую собаку. А потом шел раздел «Заклинание». Бумага в этом разделе была очень-очень старой, а все записи сделаны вручную. Частями они выленили почти до полной невидимости, но и те, которые сохранились, прочесть было нелегко. Первая страница представляла собой что-то вроде указателя. Номер первый гласил. Видение любовной арки. Заклинание с целью увидеть мужчину или женщину или обоих, которые, как надеется заклинатель, войдут в его жизнь. Номер одиннадцатый. Заклинание печали у скота. С целью уменьшить ночное уныние у скота. Номер двадцать второй. Заклинание возвращения тепла. Чрезвычайно полезно для подъема температуры остывших с временем горячих напитков. Что? Заклинание для того, чтобы подогреть чашку кофе? Глупость какая. Вообще весь этот указатель — одна сплошная чушь. Самый дурацкий раздел этой явно дурацкой книги. Дэн уже почти раздумал ее покупать. Пять фунтов, все же пять фунтов. А книжка была к тому же удивительно тяжелой для своих размеров. Как вдруг ему бросился в глаза последний раздел в указателе. Номер 33. «Слушающий ангел». Заклинание, помогающее узнать, прав ты или нет. Хмурясь, Дэн нашел указанную страницу — и убедился, что да, это именно то, что он подумал. Вдруг он услышал какой-то шум. Довольно громкий, как будто затопали сотни ног или захлопали тысячи маленьких крылышек. Он закрыл книгу и поспешил по лестнице наверх. За столом по-прежнему никого не было, зато он сразу увидел причину шума. На улице шел настоящий дождь. Лило, как из ведра тусклые лампы в магазине с трудом рассеивали сгустившуюся мглу. Дэн подождал, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, потом все же отважился крикнуть. Ответа не последовало. Он подождал еще, потом подошел к лестнице в дальнем конце магазина и взлетел на верхний этаж. Ни души. Внизу, когда он спустился туда, тоже было пусто. Он вернулся в средний зал и остановился у стола, за которым по-прежнему никого не было. Порывшись в бумажнике, Дэн извлек из него купюру в пять фунтов. Положил ее на стол и взял сумку. Большую викторианскую книгу он не купил. Она уже перестала его интересовать. В отель он вернулся промокшим до нитки и с удивлением обнаружил, что времени уже много. Каким-то образом сделалось три часа дня. Он ожидал встретить раздраженную Марсию в лобби, но ее там не было. Он сел в лифт и поднялся в номер. Там тоже было пусто. Озадаченный он позвонил в СПА и с облегчением услышал, что женщина, похожая по описанию на его жену, в данный момент крепко спит на одной из кушеток около бассейна. Облегчение смешалось в нем с раздражением. Бросив книгу на кровать, он расхаживал по номеру, суша волосы полотенцем. Конечно, можно спуститься вниз, разбудить Марсию, напомнить, что сейчас они должны быть. Но какой смысл? Пока она оденется, в тейт они все равно опоздают. Да и ему тогда придется объяснять, почему он вернулся гораздо позже обещанного времени. А ведь это уже не впервые, причем смотрел книги, никогда не считается достаточным оправданием. Он зарядил кофейную машину и стал ждать, когда она сделает свое дело а сам пока сел за письменный стол и начал рассматривать книгу, лежавшую на кровати. Она, разумеется, не двигалась, и никакой опасности, что она вдруг пошевелится, не было. И все же его не оставляло ощущение, как будто он не просто смотрит. Конечно, про объект, который совсем не двигается, нельзя сказать, что ты за ним следишь, правда? И все же, все же. Когда кофе был готов, он пошел и взял книгу. Указатель удалось найти не сразу. Сунувшись в книгу наугад, он вернулся к началу и внимательно пролистал ее всю, от корки до корки. Нашел много странного, но указатель отсутствовал. Тем временем его сердцебиение, которое внезапно участилось, постепенно вернулось в норму. Он еще раз пролистал книгу. На этот раз медленнее. И испытал странное облегчение. Показалось ему, вот и все. Может быть... Сбой внутренних часов вызвал у него запоздалый приступ лихорадки. Утренняя ссора добавила раздражение, и вот в магазине из вековой книжной пыли родилась эта фантазия. Тут он их и нашел. Те самые заклинания, зажатые между двумя секциями, которые он видел, он готов был в этом поклясться, пролистывая книгу в первый раз. «Ну ладно». Он просмотрел еще несколько номеров. Номер 24. Усиление коры. Нашептывание, помогающее укрепить кору дерева или куста значительных размеров, если растение подвергается нападению. Номер 19. Привет судьбы. Щелчок пальцами, который привлекает к вам внимание любого проезжающего мимо Кэба. Номер 6. Уплощающий удар. Меняет форму планеты, которая по ошибке стала круглой. Применяется лишь однажды. Но все это не имело никакого значения. Он быстро добрался до номера 38, затем нашел нужную страницу. Открывая ее, он снова услышал тот звук, похожий на взмахи крыльев. Бросив взгляд в окно, он убедился, что это всего-навсего дождь пошел сильнее. Правда, уже во второй раз. Просто странно. Второй раз подряд такое совпадение. И как темно в комнате стало. Инструкция оказалась короткой, а нужные для колдовства предметы — доступными. И Марсия все не возвращалась. Дэн решил, что выбора у него нет, придется взять и попробовать. Полчаса спустя он уже стоял на крыше отеля. Попасть туда оказалось не так просто, но в рецепте особо оговаривалось, что заклинающий должен находиться снаружи, в смысле не внутри постройки, и к тому же в самой возвышенной точке, не далее чем в ста футах от того места, где книга открывалась в последний раз. Сообразив, что это значит, Дэн сел в лифт и поехал на самый верхний этаж отеля, двенадцатый, понимая, однако, что этого будет недостаточно. К тому же, если что-то все-таки начнет происходить, то ему вовсе не улыбалось, чтобы его застукал какой-нибудь постоялец, возвращающийся к себе в номер. Побродив по коридору, он обнаружил закоулок с дверью, подписанной «Кладовая». За ней действительно оказалась кладовая. И Дэн позаимствовал там полотенце, но внутри была еще одна дверь. Открыв ее, он увидел темную внутреннюю лестницу, которая вела наверх. Там она упиралась в железную дверь. Дверь была заперта. Разумеется. В бессильной злобе Дэн пнул ее ногой. Снаружи до него доносился шум дождя. Он был совсем близко от цели. Он ударил еще раз. Замок лязгнул, и дверь приоткрылась. Шум внезапно еще усилился. И Дэн увидел, как капли колотят по крыше. Отложив в сторону вопрос о том, почему эта дверь вдруг отворилась, Дэн обернул голову полотенцем, положил книгу у выхода, где она не должна была намокнуть, и шагнул на крышу. Перед ним лежала обширная плоская равнина крыша отеля. Тут и там из нее торчали протуберанцы. Одни изрыгали пары или дым, другие были снабжены вентиляторами, лопасти которых лениво вращались. забытые поленницы дров и разный другой мусор был сложен вдоль низкой стены которая шла по всему периметру крыши. Серая поверхность крыши местами совсем скрылась под лужами дождевой воды, отражавшими темное небо, которое, казалось, спускалось все ниже и ниже. Дэн вышел прямо на середину крыши и замер. Лондон лежал вокруг, хозяи полускрытый за пеленой дождя и густеющего мрака. Полотенце скоро промокло насквозь, и он снял его. Очевидно, придется пройти через это испытание как есть, без вспомогательных средств. Он повторил про себя заклинание. Оно было несложным. Точнее, оно было настолько простым, что трудно было поверить, будто с его помощью можно чего-нибудь добиться. Тем не менее он развернул другое полотенце, принесенное из номера. В нем лежали вещи. Немного его слюны в стаканчике из ванной. В заклинании говорилось о телесном выделении, но Дэн не был готов пойти дальше слюны. Несколько волосков Марсии, который он снял с ее щетки, завернул в качок туалетной бумаги и тоже положил в стакан. Затем вещь более мудреная — открытка от Марсии к ее сестре. В рецепте было сказано «образец речей обоих», без всяких объяснений, что бы это значило. Дойдя до этого пункта, Дэн чуть и не сдался — как вдруг его взгляд упал на открытку, написанную вчера вечером в баре и теперь лежавшую на письменном столе в ожидании Марки. Основной текст написала о Марсе, а он добавил жизнерадостную приписку в конце. «Интересно, это сойдет?» Подумав, Дэн решил. «Поживем, увидим». Скатал открытку в трубочку и сунул в стакан. Выпрямив спину, он подбросил стакан в воздух. Зная, что ведет себя как последний дурак, он пригнулся в ожидании немедленного возвращения летательного снаряда, возможно, прямо ему на голову. Ничего не упало. Секунду спустя он посмотрел вверх и увидел, что стакан исчез. А дождь пошел еще сильнее и теперь действительно напоминал звук хлопающих крыльев. Местами от неба начали отделяться какие-то куски, темные заплаты, Они собрались над отелем в огромное облако, края которого реяли над соседними домами, словно черные призраки будущих пожаров. Шум машин на улицах отдалился и одновременно усилился. Дэм прислушивался к нему и к стуку дождя по крыше до тех пор, пока два звука не слились в один, который заполнил его голову и вдруг исчез, оставив по себе пустоту и тишину. 78% произнес чей-то голос. Дэн обернулся. Позади него, на низком парапете у края крыши, сидело нечто. Существо было высоким, около 12 футов, серовато-белым, как старый покрытый патиной белый мрамор, и почти прозрачным. Оно сидело на стене на корточках, огромные крылья свисали с его плеч вдоль тела. Казалось, оно чувствует себя немного не в своей тарелке, как если бы вдруг оказалось в непривычном для него месте, где то ли слишком жарко, то ли слишком холодно. «Вы ангел?» — задал вопрос Дэн. «За время вашего брака ты произнес 22% всего сказанного вами обоими», — продолжало существо. Оно сидело, отвернувшись, спрятав лицо за мокрыми длинными волосами. Голос его был холоден, сух, и, как показалось Дэну, проникал в его сознание не только сквозь уши, но и через ноги. Если ограничить исследование рамками дискуссий, имевших академический или чисто теоретический интерес, тогда ее вклад возрастает до 86%. В моменты наибольшей речевой активности, находясь под влиянием алкоголя, она достигает 94%. «Значит, я прав», — сказал Дэн. «Я знал это». Ангел не подал виду, что слышал. «Приняв к рассмотрению общее количество слов без учета времени, потраченного на их произнесение, приходим к тому же общему результату. Краткость и недостаточная беглость твоих предложений в какой-то степени уравновешивается скоростью, с которой ты пытаешься вставлять их в непродолжительные перерывы в ее речи». «Подождите, пожалуйста», — сказал Дэн. Он сделал шаг вперед, но тяжелое шумное движение ангельских крыл остановило его. Где-то вдалеке заворчал гром. «Что вы называете недостаточной беглостью?» «Обычный недостаток возможности разговориться как следует», — сказал ангел. «Только это». Дэн милостиво кивнул. «Спасибо», — сказал он. А «И вот еще что. Как мне...» «Иногда она говорит...» «Даже когда тебя нет рядом», — продолжал ангел. «И довольно часто». «И вы слушаете?» «Конечно. Я для этого создан». Дэн нахмурился. «И что же она говорит?» «Надеется, что с вашими детьми ничего не случилось». «Ну, так и я тоже». «Да, но она говорит это вслух, и ее слова слышно». «Понятно», — сказал Дэн. Ему стало холодно. В это трудно было поверить, но дождь припустил еще сильнее. Небо словно навалилось на крышу отеля. Волосы Дэна облепили ему голову. Вода стекала по лицу. «А что... что еще она говорит?» Ему показалось, будто ангел поворачивает голову, чтобы взглянуть на него. Но когда движение было окончено, его лицо по-прежнему смотрело в другую сторону. Она говорит, ей всегда становится грустно когда кто-нибудь из детей звонит, а ты, подойдя к телефону и, едва успев буркнуть привет, сразу передаешь ей трубку. Она старается не обижаться на то, что ты даже не пытаешься говорить с ее подругами, и что «это мои цифры, не ее, ты отвечаешь меньше, чем за 4% общего разговора в их присутствии. Ей приходится мириться с тем, что массаж для нее раз в кои-то веки считается страшной расточительностью — тогда как ты ежемесячно тратишь в три раза больше на книги, которые, принеся из магазина, не только не читаешь, но даже не открываешь потом. Ей больно, когда ты смотришь на нее так, словно хочешь сказать, ну что она опять там ноет, и о чем на этот раз. Ей бы очень хотелось, чтобы ты хотя бы изредка обращался с ней, как с интересной книгой. И она говорит, что когда-то так было. Дэн тянуто улыбнулся. Что ж, все это очень интересно. Спасибо за то, что нашли для меня время и высказали непредвзятое мнение. Ангел повел плечами, точно готовясь лететь. Она волнуется о многих вещах. Как ты думаешь, к кому мы расположены больше? К тем, кого что-то волнует, или к тем, кому все равно? Да я ничего не сказал. И насчет простуд, — добавил ангел. Кому они, по-твоему, тяжелее даются? Тебе или ей? «Мне надо идти», — сказал Дэн. «Полагаю, вы сами найдете выход». И он зашагал назад, к железной двери, шлепая прямо по лужам. Больше ему ничего не хотелось. «Да, иногда человек, которого любишь, и есть самая большая проблема в твоей жизни. Надо бы смириться с этим». Дождь шелестел по крыше, как тысячи переворачиваемых страниц. Он вдруг почувствовал себя таким усталым, как будто весь кофе, выпитый им за 50 лет, скопился у него внутри и теперь в одночасье прокис. С каждым шагом ему становилось все труднее вспомнить, что с ним только что произошло, или поверить в это, или понять, зачем это ему понадобилось. Он уже тянулся к ручке двери, когда ангел заговорил снова. Теперь его голос звучал по-другому. Тише, спокойнее, как воспоминание о самом себе. «Когда она не может заснуть, то лежит и надеется, что ты еще любишь ее». Дэн замер и повернулся к ангелу. «Ну, конечно, люблю», — сказал он уязвленный. «Уж этот она должна знать». Ангел исчезал. Его размеренно машущие крылья превращались в дождь. Сероватая кожа остановилась облаком. Он взлетел и прямо на глаза худен обратился в туман. А его слова донеслись до него, как дуновение холодного ветра, поднятого теми же ровными взмахами крыл. Он сказал, «Для нее звук ваших голосов, когда вы разговариваете друг с другом, то же самое, что для тебя запах книг. Думаешь, она ничего не замечает?» когда тебе кажется, что ты удачно скрываешь свою скуку. И иногда она потому и не закрывает рта, что боится, вдруг она уже перестала быть для тебя интересной. Он сказал, «Эти самые тишина и покой, которых, как ты думаешь, тебе не хватает, к чему они тебе? Какие мысли ты вынашиваешь? Неужели они и впрямь так важны, что ради них стоит затыкать рот той, которая любит тебя так сильно?» Пусть она молча тревожится о том, как бы кое-что не пошло не так в этом мире, не затихло, не растеряло силы и не распалось на куски. Он сказал, «Если она умрет раньше тебя, что вполне может случиться, будешь ли ты и тогда жалеть о том, что у тебя было мало тишины и покоя? Когда ты будешь жить в этом бесконечном беззвучном «после», проходя сквозь годы, как сквозь облако мертвящего одиночества. Сколько ты будешь готов отдать и пообещать всего лишь за одно ее слово?» Тут ветер стих, и ангел улетел. Дэн еще добрых пять минут стоял на крыше. Когда он все же вошел через железную дверь обратно в отель, то обнаружил, что книга исчезла. Он сбежал вниз по лестнице, промчался через кладовку и бросился к лифту. Открыв своим ключом дверь их номера, он услышал, что Марсия в ванной. — Дэн? — тут же спросила она. — Это ты? — Да, — ответил он. — Где ты пропадал? — Пережидал дождь, — осторожно ответил он, не спеша входить внутрь, не решаясь увидеть ее лицо. — Извини, пришлось заскочить кое-куда и ждать, пока дождь не перестанет. Я тебе звонил, тебя не было в номере. — Я заснула. Смущенно ответила она. В комнате наступило молчание. Потом она сказала. «Я по тебе скучала». «Я тоже по тебе скучал». Он снял с себя пиджак и повесил его в шкаф сушиться. «Ты как себя чувствуешь?» «Знаешь, мне кажется, у меня начинается простуда». Дэн закатил глаза. Но все таки позвонил в обслуживание номеров и заказал горячий чай с лимоном и медом а потом пошел в ванную, помогает жене мыть волосы. Она рассказала ему о том, как сходила в спа. Он рассказал ей свои прогулки, не упомянув, правда, Пандора Букс. Так они и сидели в тёплой уютной ванной, где их окружили слова. А холодный сырой мир отступил за стены. Обед они тоже решили заказать в номер. Посмотрели телевизор, почитали немного, легли спать. После полуночи, когда Марси усморил беспокойный сон, в комнату влетел слушающий ангел и коснулся ее лба со словами «Не тревожься больше. Пока». Когда на следующее утро Дэм проснулся, Марси крепко спала рядом с ним. Пока они завтракали вместе, на улице моросило. Но потом погода исправилась. Майкл Маршал Смит «Правота» Рассказ читал Олег Булдаков